Чивостик, сейчас мы отнесем маски и ласты на карасик. Оденемся, возьмем время скок и отправимся в края, которые мне очень нравятся. Все сделано. Набираю на время скоки... Россия, Карелия, 17 век, летний вечер, деревенская изба. Ты сказал вечер, а за окном светло, как днем. Сейчас в этих краях стоят белые ночи. Солнце даже ночью почти не уходит с неба. Этим пользуются мастерицы. Поздним вечером можно спокойно шить или вышивать. В этой избушке тоже такая мастерица живет. Она сидит на лавке у окошка. Она одета в длинный сарафан. Иголка с ниткой так и мелькают в ее ловких руках. Интересно, что она делает? Расшивает узором головной убор – кокошник. Это часть наряда русских красавиц. Кокошники делали разные. Где-то нравились такие, как ты видел в наряде у Снегурочки, а здесь, на севере, шьют кокошники, похожие на высокую шапочку, сверху донизу расшитую жемчужинками. Девушка окончила свое шитье. Она внимательно оглядела свою работу и надела кокошник на голову. И случилось чудо! Она превратилась в настоящую сказочную красавицу! На ее кокошнике переливаются серебристые жемчужные узоры. Сколько в них красоты! Они напоминают заснеженный лес! И расписанные морозом окна И сказочные цветы Здешние мастерицы Славятся своим умением А чистые прохладные реки Своим речным жемчугом Его находят в раковинах Речных жемчужниц За ними тоже надо нырять глубоко под воду? Наоборот Речным жемчужницам Нужна очень чистая вода В которой много кислорода Поэтому они селятся на порогах Это такие каменные ступеньки на дне реки На порогах совсем мелко Быстрое течение заставляет воду на них Прямо бурлить от пузырьков воздуха Вот на таких порогах И можно собрать хороший улов речных жемчужниц Жемчужины в них мельче морских Но очень красивого серебряного цвета Дядя Кузя, а мастерицы ими только себе Наряды расшивают Что ты? Их искусная вышивка украшала наряды русских царей и знатных людей. В музеях Московского Кремля можно увидеть много изумительно красивых жемчужных вышивок, сделанных незнающими усталости руками русских умелец. А наша вышивальщица сняла кокошник и снова стала простой девушкой. Но мы-то знаем, что на самом деле она... Марья искусница из сказки.